Автор Галя Трушечкина Вечер, когда я встретил своего друга, мы с компанией гуляли по заброшенной стройке. Здесь, говорят, года два назад были найдены тела пятерых студентов... Поэтому власти огородили блочный остров здания высоким забором и поставили будочку для вечно пьяного сторожа. Однако за булькающую возможность оставаться пьяным еще одну ночь сторож пропускал таких, как мы, желающих насладиться романтикой заброшенного здания и попугать девчонок. В здании, списанном граффити от подвала до крыши, в каждом углу звенели бутылки, оставшиеся с предыдущих гулянок. Их подбирали местные бездомные, которых сторож также исправно пропускал внутрь на ночлег. Кроме гуляющих студентов и бомжей, никто не заходил в это здание. Так мы считали». «Костик, там человек сидит!» Глаза Марины испуганно распахнуты, на блузке следы пыли. «На чердаке, в углу!» «Да бомж, наверное!» Я отвернулся к темному окну, отхлебнул пиво. «Это его дом, не мешает человеку отдыхать!» А вдруг это не бомж?» Марина взяла меня за локоть, забрала бутылку и посмотрела мне в лицо. За страхом в ее глазах появилась привычная жестокость, и я начал злиться. «Сходи, посмотри! Или мне попросить кого-нибудь еще?» «Ну что ты, зачем Мишу-то отвлекать? Уйдет, вернется, а вдруг пива не хватит? Не начинай, все знают, что ты его не любишь». «Да ладно», — протянул я с издевкой. «С чего бы это? Так ты сходишь?» — еще жестче спросила девушка. Я кивнул. «Только не удивляйся, если бомж мне будет милее в вашей компании». «Не удивлюсь», — обронила она, отворачиваясь и отпивая из моей бутылки. Когда я поднимался по изрисованной лестнице на второй этаж, то едва удержался от того, чтобы разбить о стену мобильник, которым освещал себе путь. «Марина — моя девушка, и все знали, что она изменяла мне с Мишей, который еще недавно был моим другом». Черт возьми. На чердаке было меньше граффити и бутылок, но больше пыли и какого-то трепья. Сквозь дыры в крыше сочилась вода. Недавно дождь прошел. Где-то сонно перекурлыкивались голуби, шелестело листьями тощая береза, проросшая в пыли одного из углов. Бездомного я увидел сразу. Он сидел на полу в дальнем самом темном углу. Я видел его силуэт, линию плеч и взъерошенные короткие волосы. Надо же, значит, Марина вовсе не хотела избавиться от меня и тупо искала повод. Ну, за это даже поговорю с этим парнем, чтобы убедиться, что я прав. «Эй, привет!» — я окликнул его, сделал шаг вперед и замер. Удивленно помотал головой В углу никого не было Я отчетливо видел клочья пыли и прорастающую сквозь них траву Но там же точно только что был человек Я снова осмотрелся Береза больше не шелестела, голуби замолчали Пол чердака был скрипучим, я бы точно услышал, если бы здесь ходил кто-то. Но стояла тишина, только вздыхал и бормотал о чем-то своем недостроенный дом. Я снова посмотрел в дальний угол. Что-то было неправильно. Я отчетливо видел, что там ничего нет, но каждая клеточка моего тела говорила, что это не так. Я протер глаза. Ничего не изменилось. Я не видел, но чувствовал, что в этом самом углу сидит невысокий человек и смотрит прямо на меня. В жизни своей не верил в сверхъестественное и не боялся призраков. Полчаса спустя... Я сидел на полу в том самом дальнем углу. К этому моменту ощущение чужого присутствия стало почти привычным, а, закрыв глаза, я мог даже почувствовать, что таинственный человек сидит буквально в полуметре от меня. Нащупать его не удавалось, поговорить тоже. Но я откуда-то знал, что он не опасен, Или просто убедил себя в этом «Костя, ты там что, заснул?» Позвал меня с лестницы один из друзей «Мы такси вызвали, ты с нами?» «Да!» — крикнул я в ответ Потом сказал призраку «Ну, ты тут это... Не скучаешь, что ли?» Мне почудился еле заметный кивок И я поднялся «Общаться с призраком, конечно, интересно, но мир живых никуда деваться не спешил». «В такси пиво начало отпускать, и мне стало смешно». «Ну надо же, я встретил призрака и даже общался с ним. Такого я еще не вытворял. Хорошо еще, что свидетелей не было». Нервно хихикая, я высадился из такси и распрощался с друзьями. Марина поехала в другой машине. Конечно же, вместе с Мишей. Но я даже не злился на нее. Мне постепенно становилось все равно. Погрузившись в раздумья, я прошел сквозь грязный двор, в котором давишний призрак смотрелся бы еще гармоничнее. Так тут было мрачно и темно. Под ногами шуршали опавшие листья, хотя шла только середина июля. Но природа не всегда соответствует нашим ожиданиям. Зелень и цветение в любой момент могут увянуть, подчиняясь каким-то своим биоритмам. С любовью, в принципе, так же. Я поднялся на лифте на свой этаж и какое-то время боролся с входной дверью. У меня всегда было подозрение, что однажды она просто откажется меня впускать, и тогда начнется великий квест по открытию заевшей двери. Но пока обошлось. В квартире, как всегда, было тихо и пусто. Воздух здесь до сих пор пах лекарствами, и запах этот не удавалось вытравить ни проветриванием, ни благовониями. «Особенно силен он был в дальней отхода входа комнате, где провел последний год жизни мой дедушка. Он умер год назад, пережив на десять лет сына с невесткой. Дед один растил меня, как мог, пока болезнь не начала пожирать его изнутри. Тогда уже я стал заботиться о нем. Сейчас его комната пустовала, я не мог заставить себя ее обжить». Вторая комната тоже была почти нежилой. Ее я выделил под гулянки с друзьями, которых здесь почти не было в последние месяцы. На самом деле, жилой здесь была только одна комната, в которой я и работал, и спал, и отдыхал. Кухня, оплот холостяцкой жизни, была завалена едой быстрого приготовления и бутылками от пива. Следами моей депрессии, наступившей после смерти деда. Сейчас, после измены Марины, я снова ощущал ее цепкие лапы. Я заварил себе чаю, взял книгу и зачем-то пошел в гостиную. Постоял, созерцая унылые коричневые шторы старый телевизор, который никак не мог собраться и выкинуть». Вдоль стены стоял пыльный, продавленный диван. Я передумал на него садиться и решил вернуться к себе в комнату. Но зачем-то открыл дверь в комнату деда. «Твою мать!» Я резко захлопнул дверь и отскочил от нее, глядя на ее белую поверхность с ужасом. Потом замотал головой и прошептал «Ну нет, не может же быть!» минуту я мерил шагами комнату и пытался собраться с мыслями. Происходящее казалось то ли сном, то ли белой горячкой, но я же не настолько пьян. Посередине пустой комнаты на полу сидел мой знакомый призрак. «Я дождался рассвета. Почему-то мне казалось, что так будет безопаснее. Сейчас, на окончательно трезвую голову, призрак уже не казался мне закадычным другом. Вспоминались все просмотренные фильмы ужасов, в которых попытки выгнать призрака из дома заканчивались не лучшим образом. Но что мне делать?» Я робко постучался в дверь, потом опомнился «Черт, это же мой дом!» Открыл. Он сидел на том же месте. Его по-прежнему не было видно глазами, но разум отчетливо знал, что этот призрачный парень сидит в позе лотоса и что одет он в рубашку и джинсы. Э «Привет!» — нерешительно сказал я. Странное чувство испытываешь, затевая разговор с пустым местом. Призрак поднял невидимую голову, посмотрел на меня и кивнул. Я продолжил смелее. Я, конечно, польщен, что ты пришел в гости. Правда, я так-то тебя не приглашал. Я вообще не был уверен, что ты существуешь. В воздухе повисло Призрачная улыбка, как у чеширского кота. Я невольно улыбнулся в ответ ты присел рядом. Тебе, наверное, не нравится там настройки. Лично я не хотел бы там жить. Призрак беспомощно повел плечами, потом обхватил себя руками. Мне стало его жалко. В конце концов, я уже ничего не теряю Знаешь, тихо говорю У меня тут две комнаты нежилые И я сюда почти не хожу Так что можешь остаться, если ты не какой-нибудь там демон или полтергейст Я почувствовал на себе удивленный взгляд Ну, в смысле, я замялся Если ты устроишься в гостиной, я не буду возражать. Мне здесь немного одиноко, нас да, живыми людьми как-то не ладится. Останешься? Призрак закивал, а я почувствовал гордость. Ведь наверняка он собирался тут остаться, даже против моей воли. А теперь он как бы приглашён, и можно даже ставить свои условия. В общем, я поднялся и стал отряхиваться от пыли с пола. «С тебя тишина и покой. Работе не мешать, ночами не вздыхать, гостей не пугать, вещи не прятать. Я бы с тебя еще и половину квартплаты потребовал, но чего нет, того нет». того утра в моей гостиной поселился невидимый квартирант. Он был дружелюбен и незаметен, а в каком-то смысле и полезен. В доме стали реже теряться вещи, перестала заедать двери, подгорать пища. Сосед-подросток стал тише слушать музыку, а когда соседи сверху устроили потоп, то вода обошла мою квартиру стороной». Запах лекарств бесследно исчез, минивший слабым запахом старого дома, сырости, плесени и штукатурки. Но мне всегда нравились эти запахи. Почти сразу мне стало стыдно перед новым знакомым за бардак в доме. Я выкинул весь мусор и старый телевизор, вымыл полы и поменял шторы в гостиной на бамбуковые занавески. Призраку нравилось их перебирать с негромким шуршанием. Я всегда знал, что в доме я не один. Все же вещи иногда пропадали. Квартиранту очень понравился брелок-бубенчик на моих ключах. И вскоре я его лишился. Зато иногда слышу, как он катается из угла в угол в гостиной. Однажды это услышали гости и потом они долго убеждали меня вынести им мою кошку, что играет в другой комнате. А еще стали пропадать книги. они исчезали на пару дней а потом возвращались с загнутыми уголками страниц. я стал покупать новые книги и прочитав оставлял их в гостиной. Уходя из дома, я включал музыку, чтобы квартиранту не было скучно. Я пытался украшать гостиную цветами, но они вяли от присутствия призрака. Что ж, обошелся картинами. У меня наладилась работа, во многом от того, что дома стало очень хорошо работаться. Не раз бывало, что я отрывался от компьютера за полночь, сделав за раз недельную норму. У меня стали случаться девушки. Ничего серьезного, но все же приятно. Марина с той ночью на стройке исчезла из моей жизни. Я об этом совсем не жалел. С момента, когда у меня поселился призрак, прошло чуть больше года. Я возвращался домой... «Как меня вдруг окликнули?» «Я обернулся и увидел Марину. Честно скажу, я ее не сразу-то и узнал. Она перекрасила волосы в яркий блонд, стала несколько вульгарно одеваться и, по всей видимости, начала курить. Пусть сейчас у нее не было сигареты, но я все равно поморщился от запаха табака». Лицо ее осунулось, на нем замерло испуганное выражение. Это была совсем не та Марина, при встрече с которой я боялся упасть на колени. Эту Марину хотелось пожалеть. «Привет», — сказал я и улыбнулся как можно дружелюбнее. «Рад тебя видеть». И тоже сказала она, осторожно улыбаясь. Ее пальцы теребили воротник кофты, и я увидел обручальное кольцо. «Ты вышла замуж? Здорово! Я действительно был за нее рад. И кто этот счастливчик? Миша?» «Миша», — ответила она, как-то сжавшись. «Давай не будем об этом. Ты-то как? Чудесно. Лучше, чем когда-либо». «Я...» «Рада, что у тебя все хорошо», — сказала Марина и посмотрела на меня непривычно робко. «Костик, я тут подумала. Раз уж мы встретились, ты не хочешь со мной прогуляться, как в старые времена?» Я посмотрел на нее удивленно. Во мне всколыхнулась уже забытая злость. Ты встречалась с Мишей, пока я оправлялся от смерти деда. Ты выставила меня на посмешище перед общими друзьями. Ты бросила меня ради своего нынешнего мужа. И теперь ты хочешь со мной прогуляться. А почему бы и нет? Я ведь могу снова встречаться с тобой за спиной Миш, поступив с ним так же, как он поступил со мной. Увидят тебя из семьи, бросить. <смех> Чем не месть, а? Я улыбнулся своим мыслям и покачал головой. Извини, Марин, у меня на сегодня другие планы. Она опустила голову. Да, я понимаю. Что же, тогда пока, пока, и мы разошлись. Она пошла домой, а я еще долго гулял по парку, шуршая желтыми листьями и подставляя лицо лучам заходящего солнца. Я чувствовал, что от любого дуновения теплого ветра могу просто взлететь, как кленовый лист, и часами кувыркаться над крышами города. Я наконец-то чувствовал себя свободным. Когда солнце зашло и теплый ветер стал холодным и пронизывающим, я поднял воротник пальто и пошел домой, обдаваемый брызгами из-под колес проезжающих машин. Мне хотелось рассказать призраку про Марину, девушку, которая увидела его до меня. Девушку, которую я наконец-то отпустил. Двор моего дома был, как всегда, мрачен. Листья, как всегда, шуршали под ногами. Какой-то прохожий шел поперек двора, скрепя резиновыми сапогами. Мы пересеклись под единственным горящим фонарем. Я с мечтательной улыбкой на губах. Он в надвинутом капюшоне, руки в карман. Мне показалось, что он подскользнулся на листьях и схватился за меня, а я даже попытался его поддержать, но потом что-то ужамило меня в бок сквозь тонкое пальто, и я почувствовал, что падаю». И пока я опрокидывался на спину, прохожий все бил и бил меня ножом в грудь, и я видел, что его курткой руки все в засохшей крови. Я корчился в грязи, и листьях, а прохожий вдруг стянул с головы капюшона. Это был Миша. По его щекам текли слезы, но глаза горели мрачно и зло. «Оно изменяло мне все время!» — хрипло сказал он. «Все время изменяло!» но «При чем тут я?» — хотел бы спросить я, но не мог. Мое пальто промокало, и я не знал, кровь его мочит или начинающийся дождь. Миша наклонился, глядя на меня безумными глазами. Я всегда это знал. Я знал, что ты, сука, не сдашься, даже если я женюсь на ней. Это не в твоем характере. Но сегодня я вас видел у метро Падло. Где же ты назначил встречу, а? В вашем любимом кафе или в этом парке? Он запрокинул голову и разрыдался. Коротко и страшно Потом опомнился и прорычал Жаль, я это уже не узнаю Ни от тебя, ни от нее Вы оба уже трупы. Я почувствовал, как нож перерезает мне горло Миша уже ушел, шатаясь, А я все еще лежал, глядя в небо. Капли дождя падали мне на лицо, На раскрытые глаза, Замирали на волосках бровей И выбившиеся из-под шапки челки. Некоторые стекали по щекам, будто слезы. Потом мне надоело лежать, Я встал, дошел до дома. Капли дождя больше не падали на меня, отклоняясь в стороны. Поднялся на лифте. Лифт заполнился запахом палой листвы и стали. Подошел к своей квартире. Безнадежно похлопал по карманам. Ключи остались валяться в листве во дворе. Постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открылась Там стоял мой квартирант И, наконец-то, я мог увидеть его глазами Действительно, белая рубашка, рваные джинсы Короткие взъерошенные волосы Именно так я тебя и представлял Я широко улыбнулся «Ну, почти» «Именно, что почти», — ответила она «Заходи, я так долго ждала тебя» Жители нашего города истории Варгарта прослушали этот рассказ уже неделю назад. Если хочешь также слушать новое самым первым, а также озвучить вместе с Некрофосом одну новую историю, которая совсем скоро выйдет в YouTube, забегай в гости в наш город Варгард и присоединяйся к дружной семье Варгарчана. Ссылка в закрепленном комментарии. Что это за город истории такой, где вас ждет уже больше 50 часов новых озвучек, которых в Ютубе нет и не будет никогда, можете узнать по ссылке в закрепленном комментарии или введя в поиск фразу «Варгард – город истории». Ну а для самых любопытных, прямо сейчас прозвучит трейлер всего волшебства, что происходит у нас в Варгарде.